Постепенно в подвале воцарилась полная тишина. Снаружи не доносилось ни звука. Люди напряженно прислушивались, стараясь уловить любой шорох, доносившийся с улицы. И вот через полчаса послышались отдаленные хлопки пусковых установок, затем резкий пронзительный вой ракет противовоздушной обороны. Напряжение сразу же увеличилось. Всем стало ясно, что это не салют. Где-то недалеко находится спакумский корабль, и его смертоносный груз может в любой момент обрушиться на их головы. Еще один ракетный залп. Снова тишина. Полицейские и агент поднялись, прошли вглубь подвала и сели лицом к лестнице. В убежище было слышно только учащенное дыхание людей. Некоторые дышали судорожно, словно им не хватало воздуха. На всех лицах читался страх. В воздухе кисло запахло потом. Мури подумал, как чертовски нелепо будет погибнуть под бомбами земного корабля. Через десять минут... Пол содрогнулся, стены заходили ходуном, и все здание затряслось. С улицы долетел звон бьющегося стекла, очевидно, докатилась ударная волна. Но других звуков не последовало. Ни грохота мощного взрыва, ни монотонного рева двигателей промчавшегося в стратосфере корабля. И эта тишина была на редкость зловещей. Только через три часа раздался сигнал отбоя. Облегченно вздыхая, люди поспешили наружу, равнодушно переступая через тело старика. Он так и остался лежать в убежище. Полицейские отправились налево, коренастый агент Кайтемпи в другую сторону. Мури нагнал его и вежливо произнес отделались лёгким испугом. Полагаю, взрыв произошёл достаточно далеко. Агент что-то буркнул. «Я хотел поговорить с вами», — продолжал Моури, но в убежище было слишком много народу. «Да». «Ну давай, поговорим». В ответ Моури вытащил удостоверение, офицерскую карточку и показал их коренастому — полковник Халапти, военная разведка. Просмотрев документы, агент несколько смягчился. — Так что же вы хотели сказать? Что-нибудь об этом упрямом старом болване? — Нет, он свое получил. — Здорово вы с ним разделались. Моуре отметил самодовольное выражение, появившееся на лице агента, и добавил. Такой старикашка вполне мог завести всю толпу. «Да, это так. Лучшее средство управления этим стадом вовремя обезвредить заводил». Когда прозвучал сигнал тревоги, я направлялся в городской штаб Кайтемпи просить в помощь себе надежного агента, объяснил Моури. «А вы, я вижу, парень не промах. Как раз такой мне и нужен. Как вас зовут?» «Саграматолу». А, — Так вы из системы К-171. Там у всех такие сложные имена. — Да. — А вы, как я понимаю, с диракты. Халапти — диракское имя, и к тому же у вас Машамский акцент. Муре рассмеялся. — Эки мы с вами проницательные. Ничего от нас не скроется. — Да уж. — Коренастый... Посмотрел на море с явным любопытством и спросил, «Зачем я вам понадобился?» «Я собираюсь взять руководителя одной из ячеек Даг. Все надо сделать быстро и без шума. Если послать за ним полсотни человек, его дружки успеют лечь на дно. Лучшая тактика — хватать их по одному. Как говорят спакумы, «Тише едешь, дальше будешь». «Да, так лучше всего», — согласился Саграматолу. «Я мог бы справиться и один, но мне нужен человек на случай, если этот тип попытается смыться через черный ход». Он сделал паузу, дав возможность собеседнику вникнуть в смысл его слов и закончил. «Если вы сможете мне помочь...» Это украсит ваш послужной список. Глаза у агента сузились и сверкнули. Слова Мури явно воодушевили его. Коренастый кивнул головой. «Я был бы рад, если только в штабе не возражают. Можете спросить их?» Небрежно ответил Моури, внутренне похолодев. «И знаете, что будет?» «Что?» «Они не разрешат пойти вам и подсунут мне офицера по старше чинам». Моури сделал презрительный жест. «Я сам полковник, но в данном случае предпочитаю, чтобы со мной был крепкий, опытный работник, которого я выберу лично».